«Как же это мы будем жить врозь?» «Что же делать? Мне самой больно. Только ежели это случится, я знаю, что я сделаю». «В актрисы пойдешь?» «Вот глупости!» Подхватил я, знаю, что быть актрисой было всегда любимой мечтой ее. «Нет, это я говорила, когда была маленькой». «Так что ж ты сделаешь?» «Пойду в монастырь и буду там жить. Буду ходить в черненьком платьице»